от святого же духа она забеременела в темнице. Лицо короля Карла Красивого исказилось нервной гримасой. Право же кузен Роберт зря напомнил об этом. Мою дочурку толкнуло на это отчаяние, скочало мого. Что было терять ей моей голубки, опороченной клеветниками, заточённой в крепость и наполовину потерявшей рассудок? Хотелось бы мне знать, кто устоял бы в подобных условиях. «Я тоже сидел в тюрьме, тетушка, куда ваш дядь Филипп засадил меня ради вашего удовольствия. Но я не облюхатил ни одной из дочек тюремщика и с не склонял к сожительству самого тюремщика, что порой бывает случается в нашем семействе». Тут коннетабль вновь проявил интерес к спору.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 «Заклинаю вас поэтому, сир, сын мой! Пусть эта носительница зла держится подальше от чрева вашей супруги!» О, она знала, куда направить стрелу своего арбалета. Но Робер уже нанес ответный удар. «А где была Изабелла, когда скончался наш кузен Людовик Сварливый, милейшая тетушка? Насколько мне помнится, отнюдь не у Франции. А где она была...» когда сын его, младенец Иоанн Подсмертный, внезапно скончался у вас на руках, милейшая тетушка? Ведь Изабеллы, если мне не изменяет память, не было тогда ни в опочивальне Людовика, ни среди присутствовавших на церемонии баронов. Хотя, возможно, вы считаете, что две эти смерти не входят в число бед французской короны. Негодяйка напала на еще большего, чем она сама негодяя. Еще несколько слов, и они открыто обвинили бы друг друга в убийствах. Коннетабль знал эту королевскую семью уже больше полстолетия. Прищурив свои морщинистые, как у черепахи, веки, он проговорил, «Не будем отвлекаться в сторону. Вернемся Мессиры к вопросу, требующему нашего решения». И что-то в его голосе напомнило заседание Совета Железного Короля. Карл Красивый провел ладонью по своему гладкому лбу и сказал, «Что, если мы заставим мессира Мортимера покинуть королевство, и тем удовлетворим Эдуарда?» Тут заговорила Жанна Хромонушка. У нее был чистый негромкий голос, но после рева двух быков из Артуа ее охотно слушали. «Мы только зря потеряем время и силы», — заявила она. «Неужели вы думаете, что наша кузина расстанется с человеком, ставшим теперь ее владыкой? Она предалась ему душой и телом, им она только и дышит. Она или запретит ему уезжать, или уедет вместе с ним». Жанна Хромонушка ненавидела английскую королеву не только в память своей сестры Маргариты, но и за то, что изобранно показала во Франции пример самой прекрасной любви – «Однако жаль мне Бургундской не на что было сетовать», — вердила Филипп, любил ее от всей души и любил как положено, несмотря на то, что одна нога у нее была короче другой».